Прошло немало времени, когда они снова вернулись в окружающий мир на поле Скирона. Склоняясь над лицом возлюбленной, Птолемей зашептал строчку из любимого стихотворения. Он сожалел сейчас, что знал их мало в сравнении с Александром. «Асперос, Эйзагуазо, Астер Эймус»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 Но молчи. Идем скорее отсюда. Расскажи мне, о Бантеросе попросил Птолемей, когда они поднялись в мраморное сияние площадей и храмов выше керамика и стой. Потом. Гелиаины Та подняла руку прощальным жестом, взбегая по белой лестнице храма Урани. Птолемей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 Эти ячменные пирожки с медом, зажаренные в масле, были очень вкусны у Таис, которая иногда стряпала сама.